Глава шестая. Сэмми Пипс болтался в воздухе, его руки и ноги торчали из сети, в которой его поднимали на борт сардама. «Будешь дергаться, кандалы утянут тебя вниз!» — крикнул ему капитан-стражи Якоб Дрехт из лодки. Сэмми напряженно улыбнулся. «Меня уже давно не принимали за дурака, капитан. В безвыходной ситуации люди иногда глупеют», — буркнул Дрехт, снимая шляпу и вскакивая на веревочный трап. Арент последовал за ним, хотя и гораздо медленнее. Годы военной службы сказались на нем в не лучшую сторону, колени хрустели, лодыжки трещали, он чувствовал себя мешком с обломками. Наконец он перевалился через фальшборд и очутился на шкафуте, самой широкой из четырех верхних палуб. Друга нигде не было видно, вокруг царила суматоха. Сгрудившись кучками, пассажиры ждали, когда им объяснят, куда идти. Матросы драили шлюпки и забивали в стволы орудий, пыжи и спеньки. Нареи пронзительно вопили попугаи, юнги махали руками, пытаясь их согнать. Опускание грузов в люки трюма сопровождалось бранью и раздачей нелестных прозвищ. Самый громкий голос принадлежал карлику в парусиновых штанах и жилете. В руках он держал развернутый свиток и зачитывал имена пассажиров. Кряжестый, с грубым обветренным лицом он напоминал пенек, оставшийся от дерева, в которое ударила молния. Пассажиры называли себя, карлик помечал их имена в списке, с сильным акцентом объявлял, где чье место, и махал рукой, указывая, куда идти. Большинство пассажиров он отправлял вниз, в кубрик, вонную душегубку, Где они будут спать почти друг у друга на головах и станут легкой добычей хворей. Арент с сочувствием смотрел им вслед. Во время плавания в Батавии почти треть пассажиров кубрика умерли. У Арента сжималось сердце при виде детей, которые весело спускались по трапу, радуясь предстоящему путешествию. Пассажиры побогаче, которые все же не могли позволить себе каюту, проходили под широким сводом направо. И спускались в каюту под галфдеком, где среди припасов и инструментов висели парусиновые койки. Здесь хватало места, чтобы стоять и даже лечь, если не вытягивать ноги, но главное, тут были ширмы. Месяц в море и возможность хоть как-то уединиться будет казаться роскошью. Аранту была отведена койка здесь, по пути в Батавию, и ему снова предстояло спать в ней. Спина сразу отозвалась болью. Корабельная койка подходила ему так же, как быку рыболовная сеть. «А вот и твой приятель!» – прокричал ему дрехт с другого конца палубы и помахал рукой. Он мог бы этого и не делать. Не заметить залихватского красного пера на его шляпе было невозможно. Два мушкетера извлекали Сэмми из сети, хрипло шутя, что вот, мол, какая рыба попалась и не выбросить ли ее обратно в море. Казалось, что Сэмми стоически переносит унижение, но Арент видел, что его взгляд непрестанно скользит по их одежде и лицам в поисках секретов. Каких угодно. Арент знал этих двоих еще с Ботавии. Неприглядная парочка в заляпанных жиром мундирах и с немытыми физиономиями. Того, что повыше, звали Таймен. У него были гнилые зубы и редкая рыжая бородка. Коротышку звали Эггерт. Его лысую голову покрывали болячки. Он их ковырял, когда нервничал, а нервничал он почти все время. «Куда его, капитан?» — спросил Таймен, когда к ним подошли Аренд с Дрехтом. «В камеру на носу корабля!» — распорядился Дрехт. «Проведите его баком, мимо каюты парусного мастера». Пассажиры и матросы расступались перед ними в воздухе, словно мухи, роились шепотки. Никто не знал, почему Сэмуэль Пипс в кандалах, хотя у каждого была своя версия. Аренд чувствовал, что это отчасти его вина. Все эти пять лет он писал заметки о приключениях Сэмми. Сначала истории предназначались только для клиентов, которые хотели убедиться, что не зря платят деньги, но постепенно их полюбили клерки, потом торговцы и, наконец, простая публика. Их переписывали и отправляли во все порты, куда заходили корабли компании. Их разыгрывали на сцене, а барды слагали о них песни. Сэмми стал самым знаменитым человеком в Республике Соединенных Провинций, но его приключения были столь удивительными, а дедуктивные методы столь невероятными, что многие считали его шарлатаном. Одни говорили, что он сам же и совершал эти преступления, а иначе как бы он их раскрыл. Другие утверждали, что он прибегает к помощи темных сил и явно продал душу дьяволу в обмен на сверхъестественные способности. Сэмми ковылял по палубе, а пассажиры показывали на него пальцами и шептались, радуясь, что их жалкие подозрения оправдались. «Попался, наконец», — говорили они. «Да умничался». «Так-то сделки с дьяволом заключать». Под злобным взглядом Аренда они мгновенно умолкали, но стоило ему пойти дальше, И шепот поднимался снова, как поднимается примятая трава. Раздосадованный медленным шагом узника, Эггерт подтолкнул его из-за чего тот запутался в цепях и упал. Таймен хихикая, собрался его пнуть, но не успел он занести ногу, как Арент схватил его за рубашку и швырнул на поручни с такой силой, что древесина затрещала. Выхватив кинжал, Эггерт бросился на Арента. Наемник стремительно шагнул Эгерту за спину, выкрутил ему руку и приставил кинжал к горлу. Капитан стражи Дрехт тоже не медлил. Он выхватил из ножен шпагу и упер ее острие в грудь Арента. «Руки прочь от моих солдат, лейтенант Хейс», — спокойно предупредил он, приподнимая шляпу и глядя в глаза Аренту. «Отпусти его!» Кончик шпаги давил на кожу. Еще немного, и Аренд был бы пронзён насквозь.